отличались от их предшественников и в других отношениях. Тогда в 1936 году говорилось о центре, состоявшем из семи человек, окружённом различными заговорщиками. На сей раз центр, как было сказано, состоял из четырёх человек: Пятакова, Радика, Серебрякова и Сокольникова.